компани, которая и начала активный Дрангнахостен. Вскоре Ченслер вновь прибыл в Москву и двинулся оттуда с богатым грузом и первым русским послом в Англии Осипом Непея. Однако у шотландских берегов корабль потерпел крушение. Ченслер с сыном погибли, спасая жизнь посла. Последний уцелел и был принят королем Филиппом, сменившим Эдуарда в большом своем городе, в Луньском, так называли русский Лондон. С этих времен можно говорить об англо-российских официальных отношениях. Ченслер написал о России много хорошего и плохого. «Русские отличные ловцы, семги и трески. У них много масла, называемого нами ворванью». Они ведут также крупную торговлю, вываренной из воды солью. Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше Лондона с его предместями. Но она построена грубо и стоит без всякого порядка. А вот о жизни русского. Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет воду. Бедняков здесь неисчислимое количество, и живут они самым жалким образом. Я видел, как они едят селёдочный рассол и всякую вонючую рыбу. Да и нет такой вонючей тухлой рыбы, которую бы они не ели и не похваливали, говоря, что она гораздо здоровее, чем всякая другая рыба и свежее мясо. По моему мнению, нет другого народа под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь. Интересно, чем же питались в то время мои собратья, — пошевелил ушами кот. Я даже не представляю, что такое селедочный рассол и почему нужно есть вонючую рыбу вместо фрискоса. Откровенно говоря, я пил лишь огуречный рассол, но не селедочный. Но, судя по Ченслору, наши предки воистину жили ужасно. Но больше всего англичан поражали отсутствие представительного управления и тирания, Этот образ русских прочно вошел в их национальное сознание. Лирический поэт XVI века Филипп Сидни. А ныне волю теряв свою, как московит, родившийся рабом. Этот стереотип проник в труды Кристофера Марло и Уильяма Шекспира. У последнего наш народ упоминается свыше десятка раз. Об этих больших медведях, встречающихся на новой земле, у которых нюх лучше, чем зрение? Или все это длится, как в России ночь, когда она всего длинней бывает? Впрочем, нынешний наш стереотип недалеко ушел от прошлого. Удачный почин в развитии англо-российских связей омрачился уже в 1570 году, когда Иван Грозный, разгневанный отказом англичан поддержать его, Во время Ливонской войны написал Елизавете, что в Англии правят не королева, а торговые мужики. Иван нанес удар прямо по гордости Елизаветы. И ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица. Пошлая тогда означало обыкновенное. И дело тут не в моральных убеждениях Ивана, а в его планах жениться на Елизавете, которая впоследствии отказала ему, и в своей руке. и даже в руке своей племянницы. Сохранившиеся немногочисленные описания англичан нашими соотечественниками содержат в основном информацию об экономическом состоянии и политической структуре государства. Но нравы обычаи тоже попадали в фокус внимания. Например, посол Федор Писемский был поражен танцами и развлечениями при дворе Елизаветы и приводил объяснения англичан. в том, где государыне нашей королевной Елизаветы не осудите, что при вас танцуют, У государыни у нашей у королевны в обычаи так ведется. Пося дни после стола живут потехи и танцевание. В с 17 веке уже появились переводы с разных языков об Англии и самостоятельные русские компиляции такого рода. Там, Помимо описаний природы и общественного устройства упоминались и филантропические учреждения, и Кантабринская, Кембриджская.